Зачерствел, окаменел, и нож его не берет. Достали топор по пирогу раз, пирог цел топор в дребезги. Вот морок на мою голову сказал начальник канцелярии и велел написать докладную записку, что дескать, испекла бабка пирог небольшой, не маленький, не высокий, не ни низкий и так далее и тому подобное, а по всему просим вашего распоряжения о списании одного (в скобках одного) топора. И так далее, и тому подобное. Фу, Сказка вся. Бедный воробей Воробья орлом назначили. И только назначили, как тут же стали в затылках у себя часа. Черт те знает, как это нас дернуло данного воробья до да ворлы. Но уже поздно. Уже ему на орлиной скале гнездо соорудили. Уже за него на лету кукушка замуж вылетела. Сидит наш воробей на орлиной скале, в орлином гнезде, и страшно ему, и неуютно, дует. Орлы подлетают, крылами машут. Дескать, мы вольные птицы, пора, брат, пора. Куда пора? — удивляется воробей. Орлы объясняют, дескать, туда, где за тучей белеет гора. Да что вы, граждане! Орлам ничего, взмахнули крылами и пари а ему трепыхай крылышками, трепыхай. Уж на что поёк получать под самой, можно сказать, скалой? Орлам ничего, взмахнули крылами и пари, а ему трепыхай крылышками, трепыхай, еле до следующей получки отдышишься. Время проходит, орлы удивляются. Что это, братцы, данный орел вроде как бы и не орел? Один попробовал догадаться. Это говорит не орел, а эмбрион. Из него с течением времени должен произрасти орел. Месяц ждут, полгода, год. Всем видно, не получается из данного воробья орла. Что ж, в большом хозяйстве всяко бывает. С одним не получилось, с другим получится. Тут бы воротить нашего воробья в прежнее его воробьиное состояние. Полезнее бы не было птицы на свете. А нет, неудобно. Год в орлах числился. Так по сей день бедняга в дятлах и мается. Про таракана. Ходил таракан за море океан, в чемодане, словчил, залез, спрятался. А прилетели за море океан. Таракан из чемодана вылез, усики расправил. И пошел, и пошел. Сначала всю комнату обошел, где чемодан лежал, все обнюхал. Забрался в комод, а там Библия. Таракан и по ней полазил, обнюхал всестороннее, Пахла Библия вкусным клеем. У таракана даже слюнки потекли. Потом под щель дверную подлез, снова усики расправил и в коридор. Батюшки, — думает таракан. Да я ли это? Вот уж доподлинно сподобился, на старости можно сказать лет, за границей. Люди кругом сплошь заграничные. Хоть бы увидеть здешних тараканов, чай каждый не менее навозного жука, а вдруг с мышь ростом, вполне даже свободно. Шел он так, шел, от восторга в слезах по щиколотке, чуть кому-то под ноги не попал, но увернулся, И шесть в приоткрытую дверь. А за дверью комната, вся белая, светло, как днем. Сколько у таракана глаз, все зажмурил. Ах, сколько хорошо! Да чего благолепно! И стоит посреди того помещения, Кому комната а таракану площадь неоглядная, Что-то круглое, белое, гладкое, блестящее, Высокое-превысокое, Полтораста тараканьях ростов, а то и более. И пахнет-то, пахнет, ну, как в раю тараканем. Вот она, таракан подумал, та самая башня из слоновой кости. Теперь бы мне только на нее взобраться, глянуть с этой неописуемой высоты на всю заграницу, и помирать можно. Перекрестился и полез. Сколько он раз с полпути вниз падал уму непостижимо но своего все-таки достиг, добрался до самой вершины, глянул по сторонам, закружилась у таракана голова от необъятных просторов, и упал он прямо внутрь той самой башни, но не разбился, живой остался. Смотрит, а он в воде на спине плавает. Хорошо, прохладно. И вдруг загремели, заревели могучие горние потоки и унесло таракана из заграничного унитаза прямо в заграничную канализацию. А что с ним дальше было, с тем тараканом, то нам неизвестно. Происхождение вида Загорелось Кондрату стать кандидатом. Кандидатом наук. Каких наук? А хоть каких? Кондрат как рассуждал? Кондрат рассуждал так. Васька — кандидат? Кандидат. Кузя — кандидат? Кандидат. Борька, на что уж с собой не видно?